увы, и у этого способа путешествия имелись свои недостатки. А именно, когда мы в конце дня приземлились, то рухнули на траву уже ребята, а не я. Велор выглядел уставшим, но передвигался нормально. Он, не обернувшись, скинул вещи и углубился в лес, отправился охотиться. Младший дракон попросил отвернуться. Не доумевая, я выполнила просьбу, и когда сзади засушила одежда, поняла её смысл. «А почему Слава не оборачивается?» «Потому что у него процесс оборота более болезненный, и ему не нужно постоянно контролировать животную натуру». Послышалась сзади. Посчитав, что облачение завершилось, я повернулась и спросила. «А Велор пол леса не передавит при своих габаритах?» «Нет, но из-за своих размеров далеко ходить не будет. Поймает кого-нибудь в лес лагеря». «Разделывать мясо будешь сам», сообщила я. «Надя, постесняйся! Мы сегодня весь день в воздухе!» «Это Славе должно быть тяжело! Он нес меня! Ты же налегке летел!» «Больше всего поклажи было в когтях у Велора! Я видела!» «Брат много летает и намного выносливее меня! Он боевой дракон!» «Да! То, что боевой, я убедилась!» «Надя!» Слава зашевелил перьями и щелкнул клювом. Веселился. «А что я? Я ни при чем!» Давай, пока хожу вокруг, собираю хворост и развожу костёр, рассказывая о том, кто такие драконы и как они броздят просторы вселенной. Мы не бродим вселенную. Недоумённо заметил Дима. Да-да, это я так, к слову. Странный у вас всё-таки мир, заметил дракон. Эта земля-то странная. Не отвлекайся. Драконы это агрессивная и боевая раса. Когда-то в стародавние времена мы мало контролировали своё животное начало. и позволяли агрессивно плёскиваться на охоте. Ну да, теперь понятно, откуда растут ноги у слухов про их рацион. Везде есть своя доля правды. С того времени многое изменилось. Несколько тысяч лет назад к правлению над драконами пришёл мой прадед. При драконьей продолжительности жизни это очень давно. Он заставил нашу расу контролировать животную сущность, установил законы буквально из ничего создал государство надо думать не заурядный был мужик один из наших законов стоять на страже своего государства и по достижении зрелости мы начинаем тренировки в звериной апостасии у нас определяют более сильные и более слабые стороны развивают их а после того как взросление полностью завершится мы принимаем почётное звание воина пройдя перед этим испытание велор является одним из лучших Из самых свирепых бойцов. Я же свои испытания так и не прошёл. Пришлось бежать в академию, с грустью сказал Дима. Сам виноват. Послышался сзади голос старшего дракона. Костёр уже горел, а тут и мясо подоспело. Замечательно. Развернувшись, я узрела наследника во всей красе, ибо он стоял испачканный в крови и голый. То, что в крови ладно, но голый Такой случай выпал, я не могла не рассмотреть. Высокий, одни мышцы, что перекатываются при каждом движении, гибкий, опасный, настоящий хищник. И не без впечатляющих, м-м, достоинств мужчина. Если бы это не Велор был, сразу бы и отдалась. А так пришлось ограничиться решением по приезде в академию сразу найти любовника. Всего рассмотрела. Холодно спросил старший дракон. Слава засунул голову под крыло и фыркнул. Дима, улыбаясь, отвернулся. А что ты вышел раздетый? Так в лесу же везде одежда развешена. А я не воспользовался, ехидно заметил дракон. Вот и я говорю, надо было листиком прикрыться. Бросив тушку недалеко от костра, Вилор, проигнорировав мои слова, направился к одежде, а Дима к мясу. По эмоциональному фону ребята я чувствовала, что они вовсю веселятся. «А почему мы с самого начала не возвращались в форт по воздуху? Зачем все эти ужасные лошади?» – спросила я, стараясь сменить тему. «Надя, что для тебя проще, для нас сложнее? Во-первых, мы очень сильно устаем. Во-вторых, вторая ипостась – очень интимная часть нашей жизни, и без лишней необходимости мы ее чужакам не показываем», – пояснил младший дракон. К тому же теперь придется лететь через крупные населенные пункты, пересекая воздушное пространство разных государств. Нужно обязательно отмечаться. Мы можем отметиться магически, делая круг над городом. Как все сложно. Раннер упускает из виду последний аргумент. Ехидно заметил Велор. Прилетим мы на месяц раньше окончания практики. А значит, Праннера-староста найдет нам работу. Очередную. М-да, не висило. Но всё равно, устаю не я, да и путь через полмира на лошади я бы не осилила. "Надя!" окликнул меня Дима. Повернувшись, я отметила, что дракон очень серьёзен. "Никому не говори, что слава несёт тебя. Это большой позор." Прибыв в шоке, кивнула. "Вот что за страны мир? Дурдом." Для меня теперь перелёт проходил с комфортом, и вечером по приземлении Я выражала благодарность тем, что брала на себя все бытовые заботы, и единственное, что меня беспокоило, нет ли у славы паразитов, а то я с этим оборотнем в опасной близости проводила по 12 часов. Что вообще водится в перех? Но если не считать этой заботы, наше путешествие мне нравилось, и я начала получать от него удовольствие. Тем более, что ребята, когда делали круг над каким-то городом, приземлялись в лист той или иной достопримечательности за его пределами. Ночевать внутри городских стен можно после дополнительной регистрации, а потеря времени и проблемы нам не нужны. Мне устроили экскурсию под названием «Посмотреть мир». К тому же каждый раз я выпытывала у Димы исторические подробности. Почему то или иное место знаменито? Особенно мне запомнился мост рядом с Гидорном. Необычайно красивая история о любви дракона и орчанки. Моё воображение слабо такое представляло, но факт. Какое отношение мост имеет к улюблённости? Ряне тут протекала не эта маленькая речушка, а быстрая широкая полноводная река. И этот мост был построен, чтобы невеста могла добраться до жениха. Один из великих лордов Посадил эти прекрасные деревья, на которых растут цветы, излучающие свет, дабы его возлюбленное было светло, ну и, конечно, как знак преклонения перед ее красотой, — вещал младший дракон. Вспомнив о внешности встреченных мною арчанок, я в очередной раз согласилась. Любовь зла. Драконы очень щедрые и романтичные влюбленные, склонные к великим поступкам. С пафосом завершил Дима. Слава зашелся смехом. А я только протянула. Ну-ну. Про его брата сказать романтичный вообще кощунство. А сам рассказчик, видимо, от высоких чувств сбежал от своей невесты. Демирий, кому ты это рассказываешь? Этой женщине романтика чужда. Ихидно сообщил старший дракон. Да кто бы говорил? А кому-то её проявлять не к кому? Кто тебя больше недели выдержит, даже из-за толстого кошелька? Осведомлялась я о наглова ящера. Взглядом меня не удостоили. Так у нас проходил каждый вечер. Мы останавливались, сидели у костра, я слушала истории и расспрашивала обо всём, что удалось за день увидеть сверху. Наследник драконов постоянно отпускал колкости или добавлял в повествование пикантных подробностей. Мы пролетали над гробницей героя, что спас поселение гоблинов, пожертвовав жизнью. останавливались недалеко от дороги смелых, по которой я совершенно спокойно, без затруднений прошла, а ребята меня поздравили. С чем? Прошествовала через арку удачи, и мне показалось, что в небе сверкнула звезда, подтверждая, обряд получения благословения пройден. Глупости все, суеверия, скорее всего. Но даже Велор в этот вечер не ехидничал. «Каждый житель мира Эрга может один раз в жизни пройти через нее», и получить своё благословение. Слава мой поступок прокомментировал словами: "Раз обряд пройден, значит, мир полностью принял тебя". Как будто у нас с миром был выбор. Как-то целый день отдыхали, а потом всю ночь летели по магическим огням одиноких скал, что столбами вырастали из земли на многие километры. Я смогла увидеть беседку непролитых слёз. Все люди приходили в это мистическое место и оплакивали своё горе или неразделённую любовь. После этого тяжесть уходила из сердца, и на человека опускался покой. Посмотрев с опаской на беседку, я подумала: "Хорошо хоть не вечный". Также на одной из стоянок ребята сводили меня посмотреть на мёртвое кладбище. Услышав это странное название, идти побаялась. Разве может захоронение быть живым, хотя в этом мире к моему удивлению меня поддержал Велор? Согласен, не стоит её туда вести, а то из-за этого кладбище ещё более упакоится. После такого заявления я просто не могла не посмотреть на местную достопримечательность. Но подобное размеренное течение нашей практики не могло длиться долго. В один из дней в мою жизнь вновь постучали неприятности, и кто-то их пустил. Найду кто, прибью.